«Поверка!» Очнулся я утром. Тело от макушки до пят пронизывала невероятная слабость, а в голове вертелась мысль, что мне чудом удалось выкарабкаться из довольно скверной истории. «Ну что, ожили?» — раздался мужской незнакомый голос. Я повернул голову и увидел рядом с собой старика лет семидесяти. Его маленькие серые глазки — Под кустистыми, совершенно седыми бровями смотрели на меня с неподдельным интересом и снисходительной жалостью. Халеное, бледное лицо было гладко выбрито, густые, щедро, подернутые изморозью волосы, аккуратно расчесаны и уложены. Длинными и тонкими пальцами он вертел крохотный транзисторный приемник. Что же это вы, молодой человек, позволяете себе такие штучки болеть в вашем возрасте? Это нам с Ян Яновичем, как говорится, сам Бог велел. Но вам уж совсем не простительно. Говорил он ровно, спокойно и чуть насмешливо. Слегка приподнявшись, я увидел за своей кроватью еще одну кровать, с которой на меня смотрели добрые старческие глаза того, кого мой сосед справа назвал Яном Яновичем. Ян Янович долго откашливался, затем глухим басом спросил. «Теперь получше, сынок!» «Карл Петрович все шутит, а она, болезнь проклятая, не разбирает, кто молодой, а кто старый!» Говорил он по-русски хорошо, с едва уловимым латышским акцентом. Мой сосед справа встрепенулся. Эй, нет, Ян Янович, ваша точка зрения нас не может устроить. Болезнь, очевидно, и не разбирает, но... Так ли она неизбежна для молодого человека?» Ян Янович, не обратив ни малейшего внимания на эти слова, продолжал. «Тебя как зовут? Артур. А по отчеству? Александрович. Ты из головы всякие дурные мысли выбрось. Самое страшное позади. Полежишь, смесичишка, отдохнешь и забудешь, что болел». «Как смесичишка?» — невольно вырвалось у меня. «Мне больше недели здесь оставаться никак нельзя». «Вот такие они все, молодые». Заметным раздражением проворчал Карл Петрович. Вначале не думают о своем здоровье, а потом не хотят думать о болезни. Его только сегодня откачали, а он уже собирается на танцы. Старик встал, нащупал под кроватью шлепанца и вышел из комнаты. Ян Янович и на этот раз ничего ему не ответил. Впоследствии, не первый раз находясь среди стариков, я обратил внимание на их странную манеру взаимоотношений. Карл Петрович вроде бы оспаривал все, что говорил Ян Янович. Но это была только видимость спора. Они перебрасывались словами, как мячиками. И мячики эти звонко отскакивали от собеседников. Легкие хлопки не причиняли вреда ни тому, ни другому. Но узнал я об этом только потом. А пока я с опаской и тревогой вживался в больничный быт. Наша палата была большой квадратной комнатой, в которой все было выкрашено в безликий белый цвет. Мебели, за исключением трех одинаковых кроватей, стола и трех стульев, не было никакой. Да и стандартно безразмерные халаты напоминали, что болезнь всех уравняла. Вначале мне было предписано только лежать. Затем разрешили поворачиваться, а потом наступил момент, когда я впервые вышел в свет, то бишь в больничный коридор. В самом его конце находился очень уютный и совершенно круглый холл. Здесь были диваны, кресла, столы с настольными играми, журналы, газеты, телевизор. Место это было самым людным и самым излюбленным. В больнице было много стариков, которые вроде бы составляли свою особую колонию. Они никогда не отделялись от общей массы, но были в ней более чем заметны. Чувствовалось по всему, что их связывают невидимые нити, которые никому и никогда разорвать не удастся. Каждое утро они собирались в круглом холле в конце коридора, молча просиживали пять-десять минут, затем расходились по своим палатам завтракать. Когда я увидел их собрание впервые, то решил, что это случайность. Когда стал наблюдать его ежедневно, то подумал, что это какая-то стариковская причуда. Но причуда была столь необыкновенной, что я решил докопаться до истины. Однажды я раньше других пришел в холл и уселся в самое дальнее кресло. Старики начали собираться. Явились даже те, кто едва передвигал ноги. Усаживались они, как я потом выяснил, только на определенные места. Сидели молча. Наверное, я бы тогда так ничего и не понял, если бы не один случай, который все объяснил. То утро я обратил внимание, что одно кресло, которое всегда занимал худой, изможденного вида старик, пустует. Заметил это и Ян Янович. Словно по чьей-то команде он вышел из холла. вернулся минут через десять, вошел в зал и молча опустил голову. Тотчас старики встали и тоже опустили головы. Я не понимал, что происходит но тоже встал со своего места и не двигался, пока все не разошлись по палатам. Объяснил мне все Карл Петрович, когда после завтрака Ян Янович куда-то вышел. Тот, зло поблескивая глазками, обратился ко мне. Новости не слышали? Опять славные медики загнали одного на тот свет. И он назвал фамилию старика, чье кресло сегодня оказалось пустым. Так вот в чем дело. Вот почему они собираются по утрам. Это же поверка, поверка жизни. Мне было стыдно. Стыдно, что я посчитал и то, что было самым высоким долгом человека. До сих пор я знал только школьные и студенческие переклички, на которых, если кто-то и отсутствовал, то это значило, что он или болен, или сочкует. Я знал и армейские поверки, на которых правофланговый Каждый вечер говорил страшные, но одни и те же слова. К ним привыкали, как привыкают ко всему в жизни. Командир называл фамилию, а правофланговый отвечал «Рядовой такой-то погиб смертью храбрых». Первое время эти слова пронизывали мозг, сжимали сердце и будили воображение. Но шли дни и годы, и хотя мы знали, что эти слова по-прежнему верны, волновались все меньше и меньше». Мы не знали людей, которые погибли. Мы не верили в смерть и не видели смерти. А здесь, в больнице, она ходила рядом и как-то невероятно обыденно забирала тех, кто совсем недавно меньше всего считался с ее законами. Я стал по утрам регулярно ходить в тот дальний конец коридора. Случалось, что чье-то место оказывалось пустым. Тогда кто-нибудь шел на разведку. Если разведчик возвращался и предлагал... Пошли завтракать, все было в порядке. Если молчал, комментариев не требовалось. Среди моих новых знакомых был очень живой и энергичный старичок, которого одни называли просто Арвидом, другие Арвидом Валисовичем. С ним каждый день и спорил и ругался мой Ян Янович обо всем. Смотрит, например, вечером телевизор. Вдруг Ян Янович, никому вроде бы не обращаясь, бросает, а диктор-то шепелявит. И понеслось. Арвит Валисович тут же начинает доказывать, что вовсе диктор не шепелявит, а лишь слегка и очень приятно пришепетывает. Помню, говорит он, у нас в дивизии был комиссар полка Аугст Калн. Он точно так же пришепетывал. «Аугст Калн никогда не был комиссаром, взрывается Ян Янович. Он был замполитом. Комиссары были до сорок второго, а он пришел в дивизию в сорок третьем. То есть, как это в сорок третьем? Меня-то ранило в сорок втором. И пошло, и пошло. Схватывались они по любому поводу и без. Как только сходились, начиналась перебранка. Я не помню такой темы, которая не затрагивалась бы в споре. Их пытались усовестить, мирить, но все было напрасно. Наш лечащий врач, Майя Степановна, рассказала мне, что наблюдает этих пациентов уже в третий раз и все время повторяется одна и та же картина. Вначале требуют, чтобы их поместили в одной палате, затем доругиваются до того, что приходится разводить по разным углам больницы. «Неужели они так ненавидят друг друга?» — спросил я тогда. «Что вы? Это такие друзья, которых водой не разольешь. Всю жизнь вместе. В подполье, на гражданской. Потом против немцев воевали в латышском корпусе. Даже болеют вместе. И все время ругаются». Эту характеристику по-своему дополнил Карл Петрович. «Два старых чудака. Сорок лет их знаю и не помню, чтоб не ругались». Сам Карл Петрович ни в какие споры не вступал, хотя характер имел отнюдь нелегкий. Однажды он мне признался. «Знаете, Артур Александрович, жить мне осталось не так уж много, так зачем напоследок портить себе удовольствие?» «Удовольствие?» «Именно молодой человек». Жить — это удовольствие, особенно для старика. Я, знаете, на своем веку столько спорил, столько доказывал, что теперь решил — хватит. Поживу для самого себя, без лишних затрат нервной энергии. Ну а этот, — он кивнул на стоявшего у окна Яна Яновича, — доведет себя или своего друга до приступа. И только. В тот день мы сели играть в домино. Мой постоянный напарник, Карл Петрович, высыпал из коробки на стол костяшки и с треском размешал их. Играть с нами сели Ян Янович и Арвид Валисович. Это была не игра, а, как говорил мой коллега по домино, представление в одном действии без репетиции. Хотя я играть совершенно не умел, Арвид Валисович и Ян Янович, споря между собой, то и дело показывали на меня, приговаривая «Ты видишь, как играет человек?» Кончилось все тем, что они нахохлились и разошлись в разные стороны. Когда на следующее утро мы с Яном Яновичем пришли на поверку, оказалось, что нет Арвида Валисовича. Я видел, как сжал зубы Ян Янович, как побелело его лицо. Прошло положенное время, а Арвид Валисович не появился. Ушел разведчик. Я обратила внимание на руки Яна Яновича. Они мелко тряслись. Вернулся посыльный. Все выжидательно посмотрели в его сторону. «Неясно. В палате нет». В коридоре мы встретили Маю Степановну. Она бежала куда-то с бледным, перекошенным лицом. Ян Янович остановил ее тихим, но твердым голосом спросил. «Что с Арвидом Валисовичем?» «Ах, оставьте меня! Ничего я не знаю». И она побежала дальше по коридору. «Завтракать Ян Янович не стал». Мне тоже кусоку в горло не лез, и я просто машинально ковырял в тарелке. Прошло с полчаса. Артур, сходи, глянь, что там. Я сразу понял, что от меня хочет Ян Янович, и вышел в коридор. Старика на месте не было. Услышав об этом, Ян Янович лег на кровать и отвернулся к стене. Примерно через час я вновь сходил проверить, но Арвида Велисовича по-прежнему не было. Когда я вернулся к себе в палату, Ян Янович, не меняя позы и не поворачивая головы, спросил «Нет?» «Нет». Мне надо было идти к зубному врачу на пятый этаж. Вернулся я через час. Еще издали увидел у нашей палаты большую толпу народа. Недоброе предчувствие шевельнулось в душе, и я прибавил шагу. Старики стояли молча, опустив головы. К своему крайнему удивлению, среди них я увидел Арвида Велисовича. Он сидел у стены на стуле, зажав голову руками. Я еще не успел ничего спросить, как из палаты вся в слезах вышла Майя Степановна. Она подошла ко мне и заплетающимся языком проговорила, «Вы представляете, что случилось? Это какой-то кошмар. Я не переживу этот день. Утром, когда мы встретились... Мне позвонили из дома, что дочь кипятком ошпарилась. Я бросилась домой, только успела вызвать скорую, хотела с ней в больницу ехать. Звонят отсюда. Берзень умер. «Ян Янович? Как же это?» У меня перехватило дыхание. «Да вот, Арвид Велисович пошел на процедуру и заговорился с нянечкой. Вернулся. Яна Яновича уже и нет. Господи, что же делать?» Я не помню, как уносили Яна Яновича, не знаю, что делали в нашей палате. Пришел я в нее только поздно вечером. Карл Петрович, бледный и молчаливый, лежал на кровати, укрывшись до подбородка. Говорить мы не стали. Было тоскливо и жутко. Я то и дело поглядывал на кровать Яна Яновича и все время слышал его кашель. Утром на поверку все собрались точно вовремя. Места Яна Яновича и Арвида Велисовича пустовали, старики стояли молча, склонив головы, разведчиков не посылали.